Глава 16. Сергей. Утро началось с того, что позвонил водитель мамы и сообщил, что ему срочно надо уехать на неделю в деревню. «Хорошо. Когда?» «Так это, Сергей Владимирович, так сегодня уже». Пришлось отпустить. Покатил в комнату мамы и Алешки. Обычно я уезжаю раньше их и не знаю, во сколько и куда им надо. «Доброе утро». «Дядя Сережа! Лёшка, как всегда, рад мне. Сидит в своей кровати в машине, еще заспанной, и улыбается. «Привет, привет!» Сережа, что случилось?» Мама забеспокоилась. «Да у меня все хорошо. А вот водителю твоему срочно понадобилось уехать на неделю в деревню. У него там то ли свёкла заколосилась, то ли петухи нестись перестали». «Ох, Сережа, скажешь, что же!» Рассмеялась мать. «И как нам теперь быть с Алёшей?» «Да как-как? Повожу сегодня-завтра я вас, а потом выходные. Придумаем что-нибудь. Скажи ваш график, мне Кириллу надо отзвониться, предупредить, что задержусь. А то ты же его знаешь, не приеду вовремя, начнёт истерить, названивать. Ну, как жена, ей-богу!» Сережа, ты несправедлив, Кири. Ты же знаешь, что он беспокоится о твоей безопасности». Глянув на расписание мамы и Алёши, Понял, что на работу попаду не раньше 10. Обычно я приезжаю на работу к 7 так проще, еще нет пробок, а в 10 я уже летучку устраиваю. Сегодня весь день кувырком. Высадил маму с Алешкой приехал на работу на 3 часа, удивив подчиненных своим поздним визитом. Хорошо, хоть что на сегодня у меня не было запланировано много работы, так что я даже успел сделать все, что запланировал. Кир, я опять уезжаю. «Надо маму с Алёшкой из бассейна забирать». «Понял. Ты сегодня еще появишься?» «Думаю, что нет. Я сделал, что планировал. Остальное может и подождать пару дней. Думаю, вот свозить их куда-нибудь. А то они у меня по одному и тому же маршруту всю неделю мотаются». «Ладно, Серёг. Тогда на связи». «Так, Сережа, сейчас на рынок за фруктами», – скомандовала мама, пристегивая Алёшу в специальном кресле. «Потом книги в больницу». «Ах ты ж, ёлки-палки!» Про больницу-то я не подумал. Мам, долго вы в больнице планируете пробыть? Успею я еще по одному делу метнуться, пока вы у Ники будете. В смысле вы у Ники будете? Сереж, она не заразная и не кусается. И в конце концов, это уже некрасиво так себя вести. Ты был у Ники всего один раз. Ведешь себя, как подросток закомплексованный, ей-богу. Так я же для нее и стараюсь, между прочим. «Вот хотел в этот фитнес-центр съездить, с Саней увидеться, про работу для нее узнать». «Ну, ты сначала у нее самой узнай, какая у нее спецификация в медицине, а потом к Сане своему поедешь», – отрезала мама. «М-да, против логики не поспоришь, так что сбежать под благовидным предлогом не получилось». За ту неделю, что я не видел Нику, произошли большие перемены. Она выглядела вполне здоровой если бы не этот смешной плюшевый халатик, то вообще бы можно было подумать, что она сама пришла кого-то навещать. «Никушка, добрый день!» «Ого! Давно, интересно, мама так ее называет!» «Мама Ника!» Алёшка уже висит на Нике, как обезьянка. «Привет, мой хороший, привет!» Ника отвлеклась на Алёшу и не сразу увидела еще и меня. «Ника, добрый день!» «Ой, Сергей Владимирович, здравствуйте!» растерялась, покраснела, схватилась за халат на груди, проверила, не ли расстёгнут, опустила Алёшу на пол. Понимаю, что сейчас и сам выгляжу так же странно. На мне обычная моя футболка. Любимая, кстати. Только почему-то она вдруг стала мне узка в плечах, да и рукава на предплечьях натянулись. Обнаружил это сегодня утром, когда решил надеть именно её. Олеся что ли неправильно ее постирала, и она села. Сергей Владимирович, добрый день. Рад вас видеть! Пришли навестить Нику! Дверь в палату очень вовремя открылась, впустив лечащего врача Ники. Да, только и смог сказать. Ну что ж, состояние стабильное, Ника идет на поправку. Но еще недельку я ее у нас продержу. Доктор, но вы же обещали, что выпишете. Ника смотрит умоляющими глазами на врача. Как он еще держится? Да если б на меня смотрели такими глазами, не устоял бы. Сделал бы все, что просят А доктор – кремень. «Вероника, не смотрите на меня так!» – рассмеялся врач. «Я человек уже не молодой. Сердечко у меня не железное. Но еще неделю я вас не выпущу». «Ага, значит, не только я тут лужицей растекаюсь от ее взглядов». А доктор тем временем продолжил. «Но я могу вас обрадовать. Вам можно выходить гулять». Сегодня как раз тепло, ветра нет. У нас замечательный парк, есть и детская площадка. Будет где Алёше поиграть». «Да? Правда? Мне можно на улицу?» Ника обрадовалась так, будто миллион выиграла, а не простую прогулку в парке. «Можно, можно. Вот у вас и компания подходящая подобралась». Это доктор сказал, когда дверь в палату открылась, и вошел Кирилл. «Вот». Даже врач понимает, что Кирилл – более подходящая компания для Ники. «Привет всей честной компании!» Кирилл вошел уверенным шагом, направился к Нике, наклонился, чмокнул ее в щеку. «Серый, а ты почему не сказал, что к Нике поедешь? Я бы не приезжал. А то я тут себя третьим лишним чувствую». «А, нет, скорее уж пятым лишним, если ма Петровну и Алешу считать». «Привет, Кира! Вот ведь балагур!» – рассмеялась мама. В этот момент у мамы звонит телефон. Она вытащила и удивилась, но ответила. Да, Кать, что случилось? Это даже мне стало интересно. Что такого могло случиться у Катерины на кухне, что она маме звонит и так долго рассказывает? Да, я поняла. Сейчас будем. Мам, что случилось? Да там у Катерины кран на кухне сорвало. Вода хлещет. Она не знает, где перекрыть. Александр Петрович как на грех – Только что к стоматологу с острой болью уехал. Да еще и телефон дома забыл. Поехали, Марья Петровна. Я умею краны ремонтировать. Кирилл опередил меня. Да и мастер по починке кранов из меня никакой, если честно. Кирилл, вентиль, чтобы воду перекрыть, в технической комнате за бойлером. Там все подписано. Разберешься, я думаю. Ой, ну спасибо, что доверяешь. Кира, да поехали уже. А то там всю кухню зальёт. «Ника, извини, но сегодня Сергей за меня». Мама чмокнула Нику в щеку, и они с Кириллом ушли. «Ну что, пошли гулять?» – сказал я, чтобы как-то снять неловкость. «Боится она меня, что ли? Вот даже старается не смотреть на меня». «Гулять, гулять!» Алёшка подпрыгивает от нетерпения.